Глава 11. Личные размышления о пути. Мой день. Люди часто задают вопросы о моем ежедневном расписании и моей практике Дхармы. Я очень плохой практикующий, но продолжаю стараться, потому что убежден. Практика Дхармы — это путь к покою и счастью. В Дхарамсале, в Индии, где я живу, Я просыпаюсь в 3.30 утра и немедленно визуализирую Будду, читая написанную Нагарджиной строфу восхваления. Вдохновленный великим состраданием, ты преподал возвышенную дхарму, чтобы рассеять все ошибочные воззрения. Пред тобой, Гаутама, я простираюсь. Иногда я заменяю последнюю строку этой строфы на «Пусть я буду вдохновлен Гаутамой Буддой». Для меня эта строфа наделена особым смыслом. Она указывает на сострадательную мотивацию Будды, которая и побудила его опознать неведение как причину духи, а затем для устранения этого неведения обрести мудрость, постигающую окончательную природу. Неведение это не просто отсутствие знания. Это искаженное постижение, которое цепляется за нечто, чего нет, за неотъемлемое бытие, как за существующее. Вслед за этим Бадхичитта побудила будущего Будду накапливать заслуги очищать ум и заниматься слушанием, размышлением и медитацией применительно к дхарме. Таким образом, он стал пробужденным учителем, который способен освобождать живых существ, даруя им безошибочное учение. Подобные размышления усиливают мою уверенность относительно Будды и того пути, который я практикую для преображения своего ума. Они также помогают мне оценить собственную драгоценную человеческую жизнь наделенную множеством удачных черт. Я живу вместе и во времена, в которые Будда явился, а его учения все еще существуют. Я верю в то, что заслуживает уважения, например, в нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. То, что я ежедневно об этом вспоминаю, позволяет мне поддерживать радостный настрой, перед которым не властны депрессия и отчаяние». Трижды прочитав эту строфу, я представляю, что Будда Ваджадхара растворяется во мне и вдохновляет мой ум. Это придает мне отвагу и готовность упорствовать в своей практике. Затем я порождаю Бытхичитту и напоминаю себе, что точно могу заметить происходящие во мне изменения, хотя они, возможно, и невелики. Это побуждает меня сорадоваться собственной добродетели и продолжать практиковать. Чтобы устранить из своего ума туман сонливости, я начитываю мантру Манджушри «Ом Ара Пачана произносят эту мантру как «Ом Ара Пацана Дхи», а затем на одном дыхании как можно больше раз повторяю слог Ди. При этом я представляю, что мудрость Манджушри и форма слога Ди растворяется в Ди на корне моего языка. Медитируя таким образом на Манджушри, я размышляю над четырьмя истинами Арьев и особенно над освобождающей силой истинных путей и покоем, Которая обретается благодаря реализации истинных прекращений. Затем я начинаю простираться и читать ежедневные молитвы, вслед зачем выполняю обзорную медитацию. В ней я произношу и осмысляю строфы, последовательно описывающие полную цепочку этапов пути к пробуждению. После этого я занимаюсь формальной медитацией, в основном аналитической, призванной усилить мое понимание учений Будды. Здесь. Мои усилия в основном направлены на медитацию на зависимом возникновении и пустотности, а также на сострадание и бодхичитти. Я также выполняю тантрические практики йоги божества, в которых представляю, что преображают смерть, промежуточное состояние между одной жизнью и другой и перерождение в три тела Будды. С учетом нескольких перерывов, включая завтрак и физические упражнения, Моя медитация продолжается примерно до 8.30 утра. Если в этот день нет бумажной работы, я изучаю тексты подхарме. Я наслаждаюсь тем, что вновь и вновь перечитываю индийские и тибетские трактаты и комментарии, каждый раз открывая в них нечто новое. У тибетцев есть поговорка. Если прочтешь книгу 9 раз, обретешь 9 видов понимания. Мой опыт подтверждает эти слова, и потому я продолжу учиться до конца своих дней и буду это же рекомендовать и другим. Часто моя учеба прерывается, потому что я нужен в секретариате. Обед приходится на время прямо перед полуднем, а после него я иду поработать в свой офис. Вторая половина дня полна личных встреч, которые следуют одна за другой. Я, как буддийский монах, не ужинаю. Около 8.30 вечера я ложусь спать. Я сплю очень крепко, без снотворного, и наслаждаюсь глубоко умиротворенной медитацией. Одно из учений кадампинских мастеров, которое называется «Четыре верения, особенно трогает мое сердце. Верь свой ум практике дхармы. Верь свою практику дхармы жизни в бедности. Верь свою жизнь в бедности смерти. А свою смерть верь пустой пещере. Эти строки говорят о том, чтобы полностью посвятить себя развитию двух видов бодхичитты, условной и окончательной, сделав этот процесс самым важным делом в нашей жизни. Настолько, чтобы мы были готовы уделить ему все свои жизненные силы, отныне и до самой смерти. Когда мы отпускаем привязанность к восьмимерским заботам, наш ум, благодаря даруемой Дхармой свободе, переживает такие радости и удовлетворенность, что деньги и репутация перестают нас волновать. Когда я размышляю над этой строфой, у меня на глазах выступают слезы, ведь таково мое высочайшее устремление. Данная строфа выражает и величайший вызов в моей жизни. Как уравновесить углубление медитации с непосредственным принесением пользы другим в этой жизни? И то, и другое — аспекты Дхармы и нашего внутреннего развития. Неотложные нужды людей в данный момент очень важны, но медитативная практика влечет к себе. Необходимость углублять свою практику для того, чтобы приносить благо другим — также нечто насущное. Возможно, и некоторые из вас живут с подобным видом напряжения. Иногда мне выпадает возможность уйти в затвор. В этот период я практикую визуализации божеств и мандал и начитывание мантр, но в первую очередь читаю и осмысляю великие индийские тексты. Возможность изучать эти великолепные сочинения и размышлять над их смыслом доставляет мне огромное удовольствие. Постепенное продвижение. Будда смог постепенно преобразить свой ум. В точности на это же способны и мы. Если говорить о моей собственной жизни, я вижу, насколько продвинулся с детства и до настоящего момента. Поскольку я рос в буддийской семье и в буддийской стране, где все повторяли «принимаю прибежище» в Будде, я с юных лет питал веру в Будду. Хотя на тот момент у меня не было особого понимания Дхармы, я знал, что Будда был человеком необычайным. Я прибыл во дворец Потала в Лхасе в возрасте пяти лет. Моя учеба началась, когда мне было семь. Мы с моим старшим братом учились под руководством одного наставника но в раннем детстве я любил играть. У учителя была плетка, так что я учился из страха. На самом деле у него было две плетки, обычная и золоченая для порки святых. В боли, однако, ничего святого не было. Немного повзрослев, я начал изучать Ламрим, этапы пути. Благодаря этому я обрел глубокий интерес к Буддадхарме и усилил свою уверенность в том, что три драгоценности — это подлинные объекты прибежища. Когда мне было 15 или 16, стал расти мой энтузиазм в практике Дхармы. Получая учение или медитируя, я иногда ощущал, что Дхарма вызывает во мне очень глубокий отклик. В процессе своего образования я заучивал коренные тексты и внимал пословным комментариям, которые на эти тексты давали мои учителя. Меня обучали семь мастеров диспута из разных монастырских колледжей. Мой наставник по искусству диспута из Монголии особенно интересовался пустотностью, и потому в ходе подготовки к экзаменам на степень Геше в 1958-1959 годах мне пришлось изучить множество текстов по этой теме. После экзаменов в марте 1959 года мы планировали с паломничеством посетить Южный Тибет. Там я должен был изучить сущность красноречия или Дрангеликшей нимпу Цонкапы. Тем не менее, 10 марта все изменилось. Мы бежали из Тибета и стали беженцами в Индии. Я взял с собой несколько текстов. Вступление на путь Бодхисаттвы Шантидевы, великое руководство по этапам пути Цонкапы и его сущность красноречия, и при каждой возможности их изучал. В конце своего второго десятка в Тибете и начале третьего в Тхарамсале я более серьезно изучал пустотность, осмыслял ее и медитировал на ней. Я обрел большую убежденность относительно возможности достичь нирваны, а моя уверенность в драгоценности дхармы, то есть истинных прекращениях и истинных путях, укрепилась. Благодаря этому я стал воспринимать Санху, тех, кто напрямую постиг эту дхарму, как существ великолепных, что усилило мое восхищение по отношению к ним. Это, в свою очередь, помогло мне развить более глубокую, подлинную веру в Будду как нашего учителя. На этом этапе в моем уме возникла мысль. Если бы я смог реализовать нирвану, мне предстоял бы долгий и полный блаженство отдых. Хотя я очень ценю бодхичитту, а понять ее несложно, по-настоящему ее породить, судя по всему, непросто. Мой опыт соответствует тому, что говорят великие мастера. Пустотность понять сложно. Особенно сложно поддерживать напряжение между видимостью и пустотностью, и установить действенность причин и следствий в мире, который лишь обозначен ярлыками и лишен какого-либо существования собственной стороны. Тем не менее, когда мы размышляем о пустотности и зависимом возникновении по долгу, они становятся яснее. Нам удается их прочувствовать и обрести уверенность. В противоположность этому, Батхичитту понять просто, а пережить нет. Однако выбора нет, нужно прилагать усилия. У нас, тибетцев, есть традиция так называемых учеников, подносящих свое постижение учителю. В ней мы делимся пониманием дхармы со своими духовными наставниками. В конце 70-х и начале 80-х у меня было несколько возможностей встретиться с моим старшим наставником Лингом Римпаче. В ходе этих встреч я в частности рассказывал о своем понимании пустотности. На определенном этапе он очень внимательно меня выслушал, а затем сказал, Скоро ты станешь йогином пространства, то есть тем, кто постиг пустотность. Даже в сновидениях я часто обсуждаю дхарму с другими людьми или медитирую на пустотности и бодхичитте. В последние несколько лет я ощущаю больший интерес и энтузиазм относительно понимания пустотности, что привело к более глубоким убежденности и опыту. Как-то раз я прочел в одном тексте слова «Личность есть лишь обозначение», и меня словно бы ударило током. Я счел, что это, возможно, и была бессамостность. При сосредоточении на «я» я мог подтвердить, что оно лишь обозначено, но при созерцании совокупностей такого опыта не было. Это свидетельствовало о том, что я переживал отсутствие самодостаточной субстанционально существующей личности, а не пустотность от неотъемлемого существования. На сегодняшний день мое понимание бессамостности улучшилось, и это очень помогает ослаблять интенсивность и чистоту омрачений, особенно привязанности и гнева. Понимание пустотности не оказывает никакого негативного влияния на практику подлинных любви и сострадания, ведь ими не движет неведение. Понимание пустотности на самом деле усиливает наш альтруизм, позволяя нам более ясно распознавать страдания живых существ. Размышления над пустотностью и состраданием Это основа моей ежедневной практики. Я не жду, что более глубокое понимание или более глубокий уровень переживаний возникнут за краткий период времени. Необходимы 10, 20, 30 или более лет практики. Но если мы будем прилагать систематические усилия, изменения определенно произойдут. Некоторым из вас, возможно, не суждено прожить еще 20 или 30 лет. Но если вы будете уделять практике серьезное внимание и будете приучать себя к пустотности и бодхичитте, то оставите в своем тонком сознании множество позитивных отпечатков этих тем. Это я знаю по собственному опыту. Некоторые буддийские темы мне понять легко, но когда я обсуждаю их с некоторыми уважаемыми знатоками, для них те же идеи сложны. Это указывает на определенную степень знакомства с этими темами в моих прошлых жизнях. Таким образом, даже если вы сейчас человек пожилой, любые позитивные отпечатки, которые вы оставите в потоке своего ума, даже всего за несколько месяцев или лет учебы и размышления, сохранятся в вашей будущей жизни и принесут вам пользу. Все добродетельные действия, которые вы совершаете сейчас, определенно позволят вам обрести человеческое перерождение и жить в благоприятном окружении, где у вас будет больше возможностей изучать и практиковать учения Будды. Люди такого же пожилого возраста, как я, не должны отказываться от этого процесса и думать, что уже очень стары и сделать ничего нельзя. Подобными мыслями ничего не достичь. Поэтому, пожалуйста, приложите все возможные усилия пока у вас есть эта драгоценная человеческая жизнь. У тех из вас, кто молод, на изучение и практику Дхармы времени больше. Серьезно размышляйте над тем, что вашей жизни важно, и посвящайте Дхарме усилия. Практиковать или нет, решать, разумеется, вам. Если у вас есть подлинный интерес, практика, занятие чрезвычайно стоящее. Пожалуйста, основательно над этим поразмыслите. Некоторые последователи других религий или духовных традиций могут прослушать эту книгу из любопытства. Пожалуйста, продолжайте свою текущую практику. Будда никогда никому не навязывал свои убеждения. Каждый имеет полную свободу следовать любой выбранной религии или вообще не придерживаться никакой веры. Но что бы вы ни делали, будьте человеком добрым. На горе Мансерат в Испании я встретил католического монаха, который провел пять лет в отшельничестве, медитируя в горах за монастырем. Он рассказал мне, что его главной практикой была медитация на любви. Взглянув в его глаза, я увидел там особое чувство. Я глубоко восхищаюсь им и отношусь к нему с уважением. Его жизнь показывает, если мы посвятим медитации пять лет, то обязательно обретем определенные результаты. Аналогичным образом, если мы будем ежедневно прилагать усилия к тренировке своего ума, то укротим дикую обезьяну сознания. Взращивание Бадхичиты в 1959 году меня навестил Куну Лама Римпаче. Во время этого визита он сказал мне, что его практика вращается вокруг Бадхичиты, и особенно вступление на путь Бадхисатвы Шентидевы. Примерно в то же время я узнал о кратком тексте, который написал он сам. В тексте «Драгоценный светоч восхваление Бэтхичитты» или «Джангчупсэмкиттё паринчэнджонма». Зная, что мой гуру Лин Кримпаче уже получал от него учение, в 1967 году я попросил Кхону Ламу дать мне устную передачу на этот текст. Когда он читал «Драгоценный светоч», я не мог сдержать слез. Когда мне шел второй десяток, я испытывал по отношению к Бодхичитте уважение, но она казалась чем-то далеким. В 1967 году с разрешения Линга Римпаче я попросил у Ламы учения по вступлению на путь Бадхисатвы. Он согласился и даровал эти учения в Бадгае. После этого Бодхичитта стала для меня ближе. Стало очевидным, что эгоцентризм — основа страха и недоверия. Верно и обратное. Если мы искренне заботимся о других, даже призраки и духи в конечном итоге начнут это ценить. Когда наш основополагающий настрой проникнут альтруизмом, гнев, даже если он и возникает, быстро угасает. Наш ум словно бы имеет сильную иммунную систему, которая уберегает его от болезни омрачений. Примерно в то же время я изучил и еще один изумительный текст, драгоценную гирлянду нагарджины а также несколько других дополнительных сочинений. Я каждый день размышлял над ними и медитировал на них. Поскольку я и прежде испытывал по отношению к Нагарджине, восхищение и веру, вызванные размышлениями над его учениями о пустотности, чтение даже краткого отрывка из его сочинений оказывало и оказывает на меня глубокое влияние. В том, что касается 13 великих классических текстов, Устную передачу на украшение ясных постижений Майтреи и дополнение к Срединному пути Чандракирти я получил от Линга Римпаче, а устные передачи на остальные 11 сочинений от Кхуну Лама Римпоче. Он был не только великим и в то же время полным смирения практикующим, но и выдающимся ученым и учителем. Его наставления были очень точны, и он мог легко процитировать по памяти множество отрывков из Писаний. На вопрос, как проходила его подготовка, Кунулама ответил следующей историей. Когда он находился в тибетском регионе Кхам, то счел, что тексты нужно оставить позади, в том смысле, что не нужно цепляться за физические книги. При этом он определенно был погружен в смысл текстов, и этот смысл тронул его сердце. Его переводы из тибетского и санскрита были безупречны. Когда я получал учение по тексту Шантидевы, он часто упоминал. Здесь тибетский перевод ошибочен. В санскритском оригинале сказано следующее. Я внес эти поправки в собственный экземпляр и включаю их в свои объяснения, когда сейчас даю учение по этому тексту. Мой учитель Лингримпаче был очень добр ко мне. Он поощрял меня в практике, говоря, «Если ты приложишь усилия, то обретешь реализации». Однако, если бы я встретил Лингримпаче сейчас, то вынужден был бы признаться, что эти реализации все еще не стяжал, хотя и прошло много лет. Примерно в 1970 году моя бадхичита стала более прочувствованной. Спустя какое-то время я развил уверенность в том, что при наличии достаточного времени на медитацию мог бы стать бадхисатвой в этой же жизни. Тем не менее, времени мне не хватает. Таково мое оправдание. Но для тех, у кого времени вдоволь, оправданий нет. Я продолжаю получать учения по Бодхичитте и заниматься аналитической медитацией на них. Медитируя на Бодхичитте в своей комнате, иногда я переживаю такой мощный порыв, что выступают слезы. В ходе одного из периодов своей жизни я выполнял длительные сессии медитации на Бодхичитте и пустотности и почти каждый день испытывал мощные переживания и глубокое волнение. В конце текста «Сущность красноречия» Цонка поговорит. Когда он глубоко размышляет над тем, что изучил, его вера в Будду возрастает еще больше. Вспоминая о доброте мастеров Наланды, иногда он оказывается захвачен признательностью за учение по пустотности. В других случаях размышление над страданиями живых существ переполняет его состраданием. Он отмечает, что эти два чувства почти что соревнуются друг с другом. Хотя я не имею реализации цонкапы, иногда и на меня размышления над пустотностью и бодхичитой влияют так же, как на него. Когда я даю учение по бодхичите, то ощущаю огромный душевный порыв. Это означает, что мой ум стал более восприимчив и приблизился к бодхичите. Мое понимание этих тем существенно изменилось по сравнению с тем, которым я обладал в 15 лет. Это подтверждает возможность достижения пробуждения. Благодаря знаниям, проверке и определенному опыту я обладаю устойчивой и глубокой верой в три драгоценности. Изумительные учения Будды о бесконечном альтруизме и мудрости, постигающей реальность, это действительно живая традиция. При этом опыта в тантраяне мне не достает. Медитируя в контексте таких тантрических практик, как гухья-самаджа, В один период своей жизни я делал упор на стадии зарождения. Она предполагает, что мы растворяем себя в пустотности и возникаем вновь в образе божества. Я старался поддерживать устойчивую непрерывность этой визуализации и развивать однонаправленное сосредоточение на ней. При размышлении о «я» я упражнялся в том, чтобы немедленно думать о себе как о божестве, без каких-либо мыслей или видимостей обычного «я». Такова практика взращивания божественного облика и божественной самости. Тем не менее, в конце 1970-х годов на меня навалилась работа, связанная с ответственностью за учеников и тибетскую общину. Из-за отсутствия времени я вынужден был перестать выполнять длительные сессии медитации и сейчас вернулся к исходному уровню переживаний. Я родился в 1935 году и становлюсь стар. Возможно, мне уже слишком поздно практиковать в существенно больших объемах. Тибетская община в изгнании теперь имеет избираемое правительство, и я хочу, чтобы оно продолжало нести всю управленческую и административную ответственность. В 2011 году я, наконец, смог оставить свой правительственный пост в надежде получить больше времени на практику. Тем не менее, у меня все еще много посетителей и встреч. Я не могу отказать во встречах тибетцам, претерпевшим множество тягот для того, чтобы выбраться из Тибета и повидаться со мной. Они рисковали жизнью, чтобы проделать весь этот путь и увидеть меня, и потому я не могу игнорировать их и говорить «я в затворе». Затвор выполняется для того, чтобы приносить благо другим. Встречи с этими людьми приносят им определенную пользу, и потому такова часть моей практики. Думаю, Так пройдет вся оставшаяся часть моей жизни. Хотя мне грустно, что у меня нет возможности выполнять больше затворов, мой величайший источник вдохновения — строки Шантидевы. Пока существует пространство, и пока есть живые существа, я также прибуду, чтобы рассеивать страдания мира. Достигну я состояния Будды за одну жизнь или нет, неважно. Я должен по крайней мере приносить пользу другим, особенно когда у них есть проблемы. На это меня и побуждает Бодхичитта. Первый Далай-лама, Гендундруп, провел в ретритах много времени. В ходе этого периода он пережил видение белой и зеленой тар и написал чрезвычайно вдохновляющее и полные глубокого смысла восхваления к ним. После затвора он добровольно стал брать на себя больше работы, часть которой была тяжелой и отнимала время. Он давал ежедневные учения по различным текстам своим ученикам, и основал монастырь Ташилхунпа в Шигадзе. К этому моменту он уже был пожилым монахом с седыми волосами и клюкой, но принял на себя работу архитектора и прораба, контролирующего строительство монастыря. Он также посылал людей собирать пожертвования для того, чтобы монастырь удалось достроить. Затем, несмотря на свой возраст, в качестве распорядителя он давал указания о ежедневной активности монастыря и дисциплине монахов. Разумеется, некоторые его ученики были источником проблем. Однажды гендундру разгневался на них и сказал, «Если бы я остался в монастыре Кангчен, то уже развил бы определенные высокие духовные достижения. Но я пожертвовал ими для того, чтобы прийти сюда ради помощи вам, буддийской общении в целом и большему числу людей». Хотя эти слова могли бы показаться хвастовством, на самом деле он напоминал своим ученикам об осторожности о необходимости воспринимать общую картину происходящего и понимать, что имеющаяся у них возможность изучать харму зависит от других. Как-то раз в конце своей жизни Гендундруп заметил «Я уже очень стар». Это замечание прозвучало без каких-либо видимых причин. Один из его главных учеников вслед за этим напомнил ему «Было предсказано, что вы отправитесь напрямую в чистые земли. Так ли это?» Гендундруп ответил, «У меня нет никакого желания удаляться в эти высшие уделы. Мое единственное желание — отправиться в проблемные места, где я могу служить. Вот это по-настоящему чудесно, это меня действительно вдохновляет». Традиция Будды — это живая традиция. Если мы практикуем, то сможем преобразиться. Это преображение произойдет не только за счет молитв, а благодаря медитации. В первую очередь, медитация аналитической. Буддийские практики используют наши человеческие умственные способности наилучшим образом для максимального раскрытия потенциала доброго сердца. Готовность переживать тяготы. Глядя на жизнь нашего учителя Будды Шакимуни, мы замечаем, что он прошел через процесс духовного развития. Родившись принцем, Позже он отказался от комфорта царской жизни и стал монахом, чтобы заниматься духовной практикой. Он стерпел неодобрение со стороны отца и скудные условия, которые сопровождали жизнь в скитаниях. Он также посвятил 6 лет духовной практике суровой аскезы. После всего этого он явил деяние достижения полного пробуждения. Его жизнь демонстрирует необходимость претерпевать тяготы в духовных поисках. То же касается и жизни учителей множества других духовных традиций. Послание, которое мы видим на их примере, таково. Мы, как последователи этих учителей, должны быть готовы претерпевать тяготы и упорствовать, чтобы реализовать свои духовные устремления. Иногда на заднем плане нашего сознания присутствует мысль. Да, Будда пережил множество тягот, чтобы достичь пробуждения, но мне подвергать себя этому нет нужды я смогу как-нибудь достичь пробуждения без отказа от удобств и роскоши, к которым привязан. Хотя мы, возможно, не говорим этого вслух, подобные мысли показывают, мы считаем себя удачливее Будды. Хотя ему пришлось пережить столько тягот, мы, как нам кажется, сможем достичь тех же духовных реализаций без необходимости, подобно Будде, вести аскетический образ жизни и претерпевать трудности. Это ошибка. Будда учил срединному пути, стезе, на которой мы избегаем крайностей сурового аскетизма и бездумного самопотакания. Тем не менее, если мы хотим добраться до природы реальности и с открыть наши сердца для всех существ, то должны быть готовы отказаться от удовольствий, к которым привязаны. Нам нужны четкие приоритеты. Что мы ценим больше, свои текущие уровни комфорта и безопасности или духовное освобождение? Готовы ли мы ради практики духовного пути переживать физические и эмоциональные тяготы, связанные с отказом от наших привязанностей? Над этими вопросами нужно глубоко поразмыслить. Каждый из нас встретит на пути собственные виды трудностей. Для некоторых людей вызовом будет не простой образ жизни, а необходимость вытерпеть критику со стороны семьи и общества. Другие столкнуться с необходимостью практиковать, несмотря на проблемы со здоровьем, а третьи будут вынуждены работать с мощным сексуальным влечением. Мы должны развить внутреннюю стойкость, позволяющую упорствовать в практике независимо от того, с какими физическими, эмоциональными и умственными страданиями приходится столкнуться. Как сохранять радостный настрой ума? Практикуя харму, важно сохранять радостный настрой. Бодрость духа, энтузиазм и радость необходимы для поддержания нашей практики, а в уме, который тяготит депрессия, они жить не могут. Меня спрашивают, как мне удается сохранять радостный настрой и расслабленный вид, несмотря на то, что я уже 50 лет живу в качестве беженца. Как-то раз одна журналистка брала у меня интервью и поинтересовалась, почему я не испытываю гнева, хотя и видел столь широкомасштабное разрушение родной страны и истребление своего народа. Я взглянул на нее и ответил, что толку от гнева? Я не мог бы спать и переваривать пищу. Кроме того, мой гнев нисколько не изменил бы ситуацию. Полагаю, она ожидала, что я воспользуюсь возможностью поведать миру о том, как тибетцы страдают под гнетом китайских коммунистов, и была поражена, когда я этого не сделал. Иногда мы можем переживать счастье в недобродетельном состоянии ума, например, удовольствие, которое возникает при удовлетворении страстного желания или когда мы мстим кому-то, кто нам навредил. Но подобное счастье не помогает нам на пути к пробуждению и от него следует отказаться. Я в любом случае не считаю, что в эти моменты мы на глубоко внутреннем уровне счастливы по-настоящему. Другие переживания счастья Кореняться в добродетельных умственных состояниях. Когда я щедр и могу облегчить бедность других, мне хорошо внутри. Способность вести нравственный образ жизни и поддерживать настрой ненасилия побуждает меня сорадоваться и порождает чувство благополучия. Переживание любящей доброты к другим вызывает умственное удовольствие, а занятие ежедневной практикой медитации, которая углубляет мое прибежище в трех драгоценностях, пробуждает огромное внутреннее удовлетворение. Также утверждается, достигнув медитативной устойчивости, мы наполним ум блаженством. Мы часто отвлекаемся от хармы на чувственные раздражители, привлекательные и отталкивающие образы, звуки, запахи, вкусы и физические ощущения. А когда нашему настрою привязанности недостает чувственных раздражителей, мы ощущаем скуку. В подобной ситуации нередко оказываются люди, которые чрезвычайно активно вовлечены во внешний мир пяти чувств. Они часто испытывают неудовлетворенность. Те же, кто извлекают счастье из внутренних качеств, веры, любви, сострадания, мудрости и так далее, переживают значительную радость и удовлетворенность. Их не сбивает с ног то, что происходит с людьми вокруг. Избыток чувственной информации утомляет, а наш умственный потенциал слабеет. В силу этих причин лучше наблюдать за своим умом. Я не смотрю телевизор и не блуждаю по интернету, хотя и слушаю по радио новостные программы BBC, чтобы знать, что происходит в жизни других живых существ. Слушание новостей становится своего рода медитацией на карме и ее следствиях и вдохновляет меня на порождение сострадания. В своей собственной практике я искореняю неблаготворные состояния ума, приносящие некое временное, загрязненное удовольствие, и вместо того прилагаю силы для развития состояний благотворных. Это позволяет мне, даже в затруднительных ситуациях, поддерживать счастливое состояние ума, что важно для продолжения практики Дхармы. Реализованные существа. Некоторые спрашивают меня, знаю ли я людей, которые достигли полного пробуждения. Будда сделал предписание. Если раскрытие наших реализаций не связано с воплощением некой грандиозной цели, говорить о них не следует. Разговоры о собственных духовных достижениях — это повреждение монашеских обетов. А если монах приписывает себе реализации, которых на самом деле не имеет, то допускает коренное падение, то есть вообще перестает быть монахом. Безосновательные заявления о том, что мы постигли пустотность, коренное падение в системе этики Бхатхисадв. Таким образом, среди истинных буддийских практикующих публичные разговоры о собственных реализациях ⁇ дело неслыханное. Вместе с тем, мне выпала возможность встретить некоторых людей, которые необычайно далеко продвинулись и, возможно, близки к состоянию Будды. Встречи с такими людьми показывают, что учения все еще живы и пробуждают в нас огромное вдохновение и решимость. По этим причинам прибежище в санхе, то есть в высокореализованных существах, усиливает нашу практику. В оставшейся части этого раздела я, Чудрон, хотела бы более подробно объяснить, почему реализованные существа не обсуждают свои достижения. Особенно в наше время, когда люди всеми силами стараются провозглашать свои благие качества и свершения. Прежде всего, разговоры о достижениях негативно сказываются на нашей практике. Стоит кому-то начать открыто говорить о духовном опыте, как слова начинают заменять переживания. Подлинное чувство переживания в уме угасает, и мы становимся искусным рассказчиком увлекательной истории. Если же мы прославимся как духовное светило, нам будет легко поддаться занощивости и самодовольству. Ради нашей личной практики лучше всего сохранять смирение и скромность. Кроме того, людям духовно незрелым легко перепутать необычные переживания в медитации с духовной реализацией. Если они заявляют о своем духовном совершенстве и начинают наставлять других, даже если это делается с наилучшими побуждениями, Наивных людей этим легко совлечь со стези и завести на ошибочный путь. Затем, если маска такого учителя треснет, его последователи могут ощутить глубокое разочарование и даже полностью отвернуться от духовного пути. Отказываясь как-либо претендовать на величие, учителя избегнут того, чтобы в глазах последователей обратиться в ложный идол. Предположим, что наделенный подлинными достижениями человек заявляет о них публично. Что за этим последует? Множество людей станет боготворить этого человека, а не внимать его учением. Представим, что Будда проявится в теле из сияющего золотистого света в Нью-Йорке. Люди будут так изумлены, что станут глазеть на него и ждать от него чудес. Пресса захочет взять у него интервью, и скоро в его честь назовут новую линию одежды. Если кому-то присущи подлинные и устойчивые реализации, наделенные заслугой люди с высокой восприимчивостью распознают это и ощутят веру в такого человека. Рекламировать свои качества нет необходимости. Хорошему повару незачем хвастаться своими кулинарными талантами. Когда он что-то приготовит, люди сами все поймут. Смиренное поведение — признак духовных достижений. Люди, наделенные подлинными реализациями, не нуждаются в похвале, репутации и тех блески и выгодах, которые они приносят. Такие люди в первую очередь интересуются тем, как сделать свои реализации устойчивыми, как их усилить и как принести благо другим. Учитель, имеющий тесную связь с несколькими учениками, в особых случаях может конфиденциально и в частном порядке поведать им о своих духовных переживаниях. Подобное может делаться с целью вдохновить уже преданных пути учеников на то, чтобы они прилагали больше усилий в своей практике. Таким ученикам не следует распространяться об услышанном. Хотя публичное обсуждение наших достижений пользы не приносит, в процессе интенсивной духовной практики важно совещаться с нашим учителем. Во время встречи мы делимся с наставником своими духовными прозрениями и переживаниями, а он помогает нам их оценить и понять, а также предоставляет дальнейшие указания и рекомендации. Если практикующий находится в строгом ретрите, а его духовного наставника рядом нет, он может обсуждать свои переживания в медитации с вызывающими доверие и имеющими большой опыт с собратьями-практикующими, которые также находятся в затворе. Это делается для того, чтобы прояснить и улучшить понимание и избежать ошибочных интерпретаций переживаний. В этом смысле подобное обсуждение важно для духовного продвижения. Чему я научился в жизни? Как-то раз меня спросили, «Вы прожили уже много десятилетий. Пожалуйста, обобщите самое важное, чему вы научились в жизни». Я остановился, чтобы подумать. Разумеется, в своей жизни я получил самый разнообразный опыт. Опыт гражданина собственной страны и опыт беженца, опыт человека молодого и теперь пожилого, опыт ученика и опыт лидера. В буддизме мы всегда молимся о благополучии всех живых существ, какой бы ни была их форма, и это очень мощно на меня повлияло. Во всех ситуациях и с самыми разными людьми я всех считаю на основополагающем уровне одинаковыми. Каждый из нас желает счастья и свободы от страданий. Размышляя в таком ключе, я незамедлительно чувствую близость к другим, где бы ни оказался. Между нами нет преград. Благодаря встречам с самыми разными людьми и тому опыту, который приходит с возрастом, я со всеми веду себя неформально и беседую просто как человек с человеком. Такое отношение и поведение устраняет какие-либо основания для тревоги. В то же время, если бы я думал, я Далай-Лама и буддийский монах, и потому я должен вести себя особым образом, а люди должны особым образом со мной обращаться, это вызывало бы тревожность и негодование. В силу этого я забываю о подобных различиях и воспринимаю себя просто как человека, который встречается с другим человеком. На эмоциональном уровне мы все одинаковы. Мы также одинаковы на уровне ума и тела. Мне полезно размышлять в таком ключе. Кроме того, это и другим позволяет раскрепоститься. Иногда в начале встречи или беседы люди очень сдержаны и напряжены. Но через несколько минут это проходит, и мы ощущаем глубокую близость.